«Глава третья. Я не успевал отреагировать иным образом, кроме как опять, второй раз за день, перехватив управление телом Стефана. Прыгнул с байка, покатился по земле под прикрытие заранее замеченной кочки. Прижался к ней, как к материнской груди, и только там отпустил контроль. В тот же момент в воздухе над гравициклом прошелестел снаряд тазера. Похоже, нас собирались брать живыми». «Что?» – задушенно прошептал мальчишка. Потеря контроля – неприятная штука. У меня имеются собственные воспоминания на сей счет. И парочка записей того, как это происходило со Стефом. Страж захвачен демоном. Скорее всего, оба стража. Нужно уходить. Неадекватное поведение, отсутствующий взгляд. Что это еще может быть? Да еще и через несколько часов после атаки неизвестного демона на моего напарника. А уходить надо. Не лезь же одиннадцатилетнему пацану на двух воинов. Хотя, если со Стефаном все привело к частичной потере памяти, то, может, и одержимые не бог весь какие вояки. Подготовка стража тоже часть личности. Но проверять это мы не будем. Раз уж противник желает использовать несмертельный боеприпас, то и у нас есть шанс разорвать контакт и бежать. Хотя бы для того, чтобы ассамблея узнала о происходящем. «Дрон-разведчик показывал только одного противника, того, который вышел из избы. Второго пока видно не было. Причин тому могло быть множество. Не пережил обращение, был убит одержимым напарником, крадется к нам со спины. Поэтому я активировал еще одного микродрона, отправив его прикрывать наш тыл. А все тем временем шел к нам, сжимая в руках массивный дробовик, стреляющий парализующими электрозарядами». еще одним распространенным среди стражей оружием. Такие, как мы, то есть искатели подобное не использовали. Смысл? А постовым зачастую приходилось и от паникующих общинников отбиваться. Что ж, видимо, придется мне снова брать тело под контроль. Вероятное, кровоизлияние в мозг предпочтительней гарантированного плена и последующего, тут я уверен, обращение в демонического слугу. Но тут Стефан меня удивил, «Я даже моторику отследить не успел, не иначе, потому что не ждал от воспитанника таких выкрутасов, только увидел в полете кругляш шоковой гранаты, взведенной, и подумал, что это хорошее решение моего Стефа. Хорошо, что пацан не плазменную по ошибке схватил. Нас и одержимого стража с начала боя разделяли 16 метров. Пока он стрелял, а мы прыгали, пока мы со Стефаном говорили, а он шел, расстояние сократилось до 7. И мальчишка... каким-то образом кинул гранату прямо под ноги одержимому. Чутье, память тела, бог весть, но попал. Одна беда нас тоже зацепила, хотя я насильно зажмурил глаза, прижал ладони к ушам и, открыв пошире рот, впечатал воспитанника лицом в землю. Но яркий свет все одно пробился сквозь плотно сомкнутые веки, а по ушам ударил резкий и сильный хлопок, ввинчиваясь, кажется, в мозг. И это на расстоянии со всеми предпринятыми мерами предосторожности. Каково же тогда одержимому?» Слух просел, но это нам общаться не мешало. «Что делать?» У воспитанника кончились идеи, и он впал в панику. Орал, наверное, в полный голос. Оглохшие контуженные всегда так делают. «Можешь говорить тихо, я все равно услышу». «Что теперь делать?» Повторил он вопрос, вероятно, уже одними губами. «Что я скажу сразу и не раздумывая, понял?» «Да, неизвестно», — подействовала граната на одержимого так, как должна была. «Мой дрон с аглидатой попал под действие взрыва и был уничтожен». Приходилось исходить из того, что противник шокирован и дезориентирован, как обычный человек. Приказал Стефану уйти в перекат, а потом броситься к противнику. Сам же активировал последнего дрона и поднял его в воздух. Вовремя, как оказалось». Второй одержимый, Алан, кажется, его звали, выбежал из дома с шоковой дубинкой в руке. Пацан тем временем добрался до Евсея. Тот стоял на коленях, бросив оружие, прижимая руки к ушам и тряся головой. «Тазер!» Стефан среагировал моментально, подхватил дробовик и, ну умница же, выстрелил в Алана. Специальный снаряд, такого же, кстати, калибра, что и боевой, сбил бегущего с ног и заставил его трястись под действием электрического тока. «Контроль!» Второй снаряд обездвижил Евсея. «Минута, много-две, у нас появились». «Проверка дома! Быстро!» Решение я принимал, исходя из следующей логики. «Если двоих стражей обратили, значит, демонов тут быть уже не должно». Здесь планировалась засада, и пришельцы из иных планов могли ее раскрыть. Но проверить это не помешает. Как говорится, не верь в логику, жизнь иррациональна. Пока мальчишка бежал к дому, меня просто подмывало спросить его, «Ну как ты, держишься?» Но я себя одергивал, не хватало еще сбить воспитанника с боевого настроя. Он и так действовал прекрасно, выше всяких похвал, как настоящий страж быстро и без сантиментов. Движения разве что были не слишком уверенными и экономными, да и оружием размахивал так, что больно было смотреть. Но справлялся же, а большего в наших с ним обстоятельствах требовать не приходилось. Даже, кстати, повезло, что одержимых встретил ребенок, а не взрослый страж. Мой стеф мог и заколебаться на какую-то долю секунды, все же побрать им стрелять – непростое дело. Да и я не стал бы инициировать чрезвычайный протокол и забирать управление телом, Доверился бы опытному граничнику, а мальчишка никаких сомнений не испытывал. Сказал наставитель, что демоны, значит демоны и есть. В доме, большой избе 9 на 9 метров никого не оказалось. Ни людей, ни инопланарников. Вещи разбросаны, что обычно и бывает, когда на парочку мужчин, живущих вместе, перестает оказывать свое благотворное действие устав. По стенам развешаны рыболовные снасти и снаряжение стражей. «На столе полно еды, последнее меня очень заинтересовало, не самим фактом наличия пищи, поесть граничники любили вообще, а эти в частности. Нет, я обратил внимание, что еды было слишком много, такое ощущение, что постовые вытащили из закромов вообще все». Копченый окорок, взятый, видимо, в ближайшей общине, жареная и вяленая рыба, вареная картошка, огурцы с маленького огородика за домом, лук, чеснок, черствый хлеб – все это надкусано и беспорядочно разбросано по столу, стоящему у окна, словно на граничников напал лютый голод. Будто они хватали рыбину, отрывали от нее кус зубами, а после отбрасывали, чтобы впиться в окорок. Осваивались в телах, понял я. И пробовали новые ощущения, поэтому не ели, не голод утоляли, а жрали. Жадно, без цели насытиться. значит, недавно их обратили. Я зафиксировал в памяти всю эту сцену, чтобы потом в более спокойной обстановке разобраться с деталями, и велел Стефану идти во двор. Только сперва мы с ним веревку со стены прихватили, хорошую такую веревку, точнее, тонкий армированный шнур из комплекта снаряжения стражей, Такой и ножом не особенно порежешь, а на разрыв он и вовсе чудовищно прочен. Им-то мы и связали парочку одержимых, все еще пребывающих в полубессознательном состоянии после знакомства с собственным тазером. Сопротивления они почти не оказывали, только глухо ворчали, пока Стефан неумело заламывал им руки за спину и волок к дому. «Посмотри, у себя в нагрудном кармане футляр такой, пластиковый», — сказал я. Там ампулы есть, с оранжевыми колпачками. И ими пленных в чувство привести можно. Только смотри, зеленые не возьми. Мы их будить будем? Вопрос донёс до меня панические нотки в голосе воспитанника. Ну вот, а так хорошо держался. Отставить бояться, кадет. Они связаны и вреда тебе причинить не смогут, даже если очень захотят. А нам нужно допросить пленных, или ты предлагаешь сразу же их убить? Убить? Ну да, над тем, что делать с бывшими стражами после победы, он еще не думал. «Не прямо сейчас. Сперва допросить. Да, это ампула. Разломи пополам и под нос сунь одному. Тому, которого ты вторым вырубил. Первый еще и от шоковой гранаты пострадал. Вряд ли на него подействует. И помни, делаешь то, что я говорю. Не задавая вопросов, не сомневаясь и не страшась». «Иначе нам с тобой не выжить и до безопасных мест не добраться». Алан дернул головой, пытаясь отстраниться от источника резкого и неприятного запаха, но стукнулся затылком о стену. Открыл глаза, обычные, человеческие. Однако их выражение, да и в целом мимика его лица говорила, что перед нами совсем не человек. «Радуешься, ловчий?» С презрительной усмешкой спросил он. Вопреки распространенному заблуждению мирян, демоны умеют не только рычать, но и разговаривать. Да, глотка большинства из них плохо приспособлена к людской речи, но тем не менее говорить умеют даже низшие, но обычно они этого не делают. Зачем бы мяснику беседовать со свиной тушей? А ведь именно так нас они и воспринимают мясом. Но, попадая в плен, демоны говорят. Даже отвечают на вопросы, если, конечно, их правильно задавать. и боли боятся, хотя и способны ее терпеть. В общем, говорящего демона мне видеть уже приходилось. В человеческом теле нет, а так – да. И вид его меня не смутил. Судя по голосу и глумливым интонациям, внутри прятался не князь и не владыка, а крыс. Что, кстати, подтверждалось и надкусанной едой. Эти твари крайне небрежны. «Задавай вопросы», – сказал я Стефану. «Слышал меня только он, так что под контролем вполне был способен провести допрос». «Слово в слово, чтобы! И никакой отсебятины! Вообрази, что ты опытный инквизитор!» Мальчишка молча кивнул и, выполняя мои распоряжение, уселся так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с глазами пленника. «Стражи живы?» «Их души горят, ловчий!» Сразу же отозвался демон. О, как они горят! Какие вопли издают! Просто музыка сфер! Но тебе не понять!» «Поменьше этих бредней. Я не общинник, который от подобных тебе крестом отмахивается. Ты крыс?» «Драдская у вас все же, такие классификация ловчий. Ящер, обезьян, крыс. Только с князьями и владыками не облажались». «Да и то, потому что они вам сами поведали, как обращаться». «Мне плевать, как вы промеж собой обзываетесь. Ты крыс?» «Ну, крыс. И что?» «И сосед твой тоже». «Ну а кем ему еще быть, дурила? Часто видел, как стаи смешиваются?» «И как парочка крысов захватила тела стражей. Вы же падальщики. Ничего, кроме как жрать и гадить не умеете». «Зато как!» <смех> — хохотнул демон. «В этом лучше нас не сыскать». Он продолжал глумиться и явно не боялся того, что оказался в плену. У инопланарников это многие допросчики отмечали почти отсутствует страх смерти. А боли они хоть и боялись, но вполне могли ее терпеть. В полевых условиях допрашивать демонов было не проще, чем почесать зудящее место между лопатками. Но, как и в упомянутом деле умельцы имелись, я был одним из таких. Ящеры и крысы у меня пели, как он там сказал «Куда там музыки сфер». «Ну что же, значит, Сочи наш начнем», — произнес я и для Стефана уточнил. «Помнишь молитву-то или надо подсказать?» «Да». «Ну тогда читай, искренне только, а не как в храме на воскресном служении». Демон презрительно скривился. «Думаешь, слабенькое защитное заклинание тебе поможет? У вас, людей, нет столько веры, чтобы оно сработало!» Стефан, прикрыв глаза, бормотал молитву. Заканчивал на аминь и тут же начинал снова. Семь раз прочел, а потом, выполняя мою команду, проговорил. «Вера без дел мертва, демон». И вылил ему на голову святую воду. «Того выгнуло дугой». Зубы издали такой звук, будто крошились друг от друга. Глаза закатились, но из сомкнутого рта не донеслось ни стона, ни крика. А дела мертвы, без веры. Закончил я, когда дыхание вернулось к одержимому. «Ты подумай, крыс. Смерть не такая уж плохая альтернатива. Выйти из тела ты не можешь. Ни сам зашел, ни самому и выходить. А я могу сейчас наполнить корыто за избой водой и осветить ее». «Умереть не умрешь, но...» И развел руками. В смысле, Стефан развел. С некоторой задержкой все-таки он никогда раньше не видел допроса инопланарника. Демон тяжело дышал, но рта не раскрывал. «Ты же не первый крыс, с которым я беседую. Подумай, я уже много лет хожу по диким землям. Ваши братья видел столько, что и не сосчитать. Думаешь, что другие прежде не упирались?» «Ты о боли ничего не знаешь, червяк!» «О вашей боли?» «Пожалуй, нет. Видел, как вас корчит от молитвы и святых мощей, но на себе не испытывал твоя правда. Но ты посмотри с другой стороны. Ты сейчас в теле человека. А если я могу расколоть ящера или крыса в естественной для него сущности, про которую мне мало известно, то что, по-твоему, я способен сделать с тобой, когда ты в теле человека?» про которое я знаю все. Низшие демоны агрессивны и трусливы. Нападают, когда уверены, что им не окажут достойного сопротивления. Бегут, когда с ними сталкиваются, и с радостью стучат друг на друга. На что я, в общем-то, и рассчитывал, когда начал допрос. Второй крыс пришел в себя уже некоторое время назад, но старательно делал вид, что по-прежнему находится в отключке. Другого это могло обмануть, но не меня, следящего за каждым его движением. К тому же демон еще очень плохо контролировал тело. «Легкую смерть?» — спросил он. «Стефан, кивни!» «Трусливое дерьмо!» — заорал первый крыс, когда понял, что товарищ его готов к сделке. «Не верь ему, ловчий! Он лжец! Говори со мной!» «Да мне, в общем-то, все равно, кто из вас легко помрет!» «А кто проведет несколько суток в корыте со святой водой?» «Начинайте уже говорить!» «Стражи живы?» «Нет!» В унисон выкрикнули демоны. Стефан торжествующе улыбнулся без всякой команды. В общем, знали одержимые немного, да и кто бы низшим дал много знаний. Но говорили охотно. И то, что они наговорили, перебивая друг друга, сводилось к следующему. «Стражи мертвы». Личности их были стерты, как произошло бы и со Стефом, не ударь я тогда электричеством. Души ушли за грань, а тела заняли крысы. Не сами, как я и полагал, сделал это высший, про которого демоны много рассказать не смогли, попросту не знали. Назвали его Золотоголовым. С такими нам встречаться не доводилось. И сказали, что он велел их стае создать разлом неподалеку от поста граничников и напасть. Но сквозь прореху в мироздании пошли не все низшие. Десяток оставил при себе тот высший, который наблюдал за боем, но при этом не собирался вмешиваться. Стражи, ожидаемо, перебили партию крыс меньше, чем за минуту. Все-таки зря я на них грешил, не так уж они и забили на службу в этой глуши. Засекли портал, подготовились и встретили пришельцев во всеоружии. Но именно на такой исход и рассчитывал Золотоголовый. Когда стражи приблизились к разлому, чтобы затворить его, он оплел их едва заметными нитями, а затем схватил двух крыс и вбросил их в тела граничников. «Он приказал нам ждать путников и нападать на них. Сказал, что скоро вернется и проверит, как мы исполняем его волю». Закончил свой рассказ первый крыс. Он уже познакомился с воздействием святой воды и молитвы, поэтому его рассказ был более многословен и полон подробностей, Хорошая мотивация творить чудеса. Я не сомневался, что Золотоголовый оставил крыс в засаде специально для нас. Каких еще путников тут ловить? Кто тут еще, кроме стражей, может ходить? Значит, на пост он напал после того, как потерпел неудачу с нами. И теперь пытался сделать так, чтобы о новых возможностях демонов никто не прознал. «Убить их смажешь? – спросил я Стефана. «Я? А кто?» «Ты страж, хоть и малолетний, я могу сам, но знаешь, лучше бы тебе научиться». У парня сразу подскочил пульс. «Да, я поступал жестко, требуя от него подобного поступка, но и правильно в то же время. Нам нужно было добраться до Нижнего Новгорода, чтобы поставить в известность начальство. А это около тысячи километров, только половина из которых проходит по землям более-менее контролируемым ассамблеей». Золотоголовый уже открыл на нас охоту, так что это было только первое столкновение с его слугами. Эх, была бы связь, насколько бы это все упростило. И ведь устройства у церкви были, но разломы вносили такие искажения в ионосферу земли, что пользоваться ими никак не получалось. Может, нам их надо живыми доставить? Ну, чтобы святые отцы, значит, могли? Слишком велик риск. А если они освободятся в пути или по их следу пойдут другие твари? Я могу сам, но считаю, что ты должен взрослеть, Граничник. Я... я... я попробую». «Нет, Стеф», — жестко прервал его я. «Не пробуй, делай. Я учил тебя, как правильно доставать квач».